Глава восьмая. Портал, ревя и бушуя, как ураган, стремительно выбросил его. Выплюнул с разрывающей легкой силой. Ведьмак бессильно рухнул на пол, с трудом ловя воздух раскрытым ртом. Пол дрожал. Вначале он подумал, что трясся он сам после путешествия сквозь разрывающий ад портала, Но быстро понял ошибку. Вибрировал, трясся и трещал весь дом. Он осмотрелся. Это была не та комнатка, в которой он последний раз видел и Энфер, и Лютика, а большая, общая зала ремонтируемой корчмы Эрдюля. Увидел ее. Она стояла на коленях между стульями, склонившись над магическим шаром. Шар излучал сильное молочное сияние, просвечивая красным сквозь пальцы колдуньи свет, отбрасываемый шаром, создавал мигающую, колеблющуюся, но ясную картину. Геральт видел комнатку со звездой и раскалившейся сейчас добела пентаграммой, начертанной на полу. Видел вылетающие из пентаграммы разноцветные, потрескивающие огненные струи, исчезающие вверху над крышей. Оттуда доносился яростный рев пойманного джина. И увидела его, вскочила и подняла руку. — Нет, — крикнул он, — не надо. Я хочу помочь тебе. — Помочь? — — зло фыркнула она. — Ты? — Да. — Несмотря на то, что я тебе сделала? — Несмотря. — Странно, но в принципе неважно. Мне не нужна твоя помощь. Убирайся немедленно. — Нет, убирайся! — взвизгнула чародейка, зловеще скривившись. — Тут становится опасно. Я не могу его взять. Не понимаю, но мерзавец не слабеет. Я поймала его после того, как он выполнил третье желание Трубадура. Ему уже полагается сидеть у меня в шаре, а он вообще не ослабевает. Похоже, становится еще сильнее, но все равно я его осилю, сломаю. Не осилишь, Йенефер, он убьет тебя». Меня не так-то легко убить. Она осеклась. Потолок корчмы вдруг разгорелся и заблестел. Картина, которую проецировал шар, расплылась. На бревенчатом потолке вырисовался большой огненный квадрат. Чародейка чертыхнулась, подняла руку. Из ее пальцев посыпались искры. «Беги, Геральт!» Что происходит, Йеннефер? Он нащупал меня, — простонала она, краснея от усилия. Он хочет до меня добраться, создает собственный портал, чтобы пробиться сюда. Разорвать нити он не может, но сквозь портал пройдет. Я не могу, не могу его удержать. Йенефер, не отвлекай! — Мне надо сосредоточиться. Геральт, беги. Я раскрою свой портал для тебя. Будь внимателен. Это случайный портал. На другой у меня нет ни сил, ни времени. Не знаю, где ты опустишься, но ты будешь в безопасности. Приготовься. Большой портал на потолке вдруг ослепительно разгорелся, раздался вширь, и деформировался. Из пустоты возникла знакомая ведьмаку бесформенная, хлопающая обвислыми губами пасть, воющая так, что заныла в ушах. Янефер вскочила, замахала руками и выкрикнула заклинание: Из ее руки вырвалось полотнище света, охватившее Джина, словно сеть. Джин зарычал и выдал из себя длинные лапы, которые, словно нападающие кобры, потянулись из их горлу чародейки. Дженнефер не отступила. Геральт кинулся к ней, оттолкнул и заслонил с собою Джин опутанный магическим светом, выскочил из портала, как пробка из бутылки, кинулся на них, разевая пасть. Ведьмак стиснул зубы и ударил его знаком без видимого результата. Но гений не напал. Он повис под самым потолком, раздулся до гигантских размеров, вытаращил на Геральта белые глазищи, И зарычал. В этом рыке был как бы приказ, распоряжение. Геральт не понял, какое...